Глава 17. Того, что случилось в понедельник, впрочем, как и в любой другой день, хватило бы на целую бухгалтерскую книгу, если бы я хотел записывать все события. Утром Вульф первым делом представил свидетельство того, как мы продвигаемся, а скорее не продвигаемся, пригласив во время завтрака к себе в комнату Сола Пензера и Билла Гора для приватного инструктажа излюбленный прием Вульфа, которым он пользовался, чтобы избежать критики с моей стороны. По идее, весь смысл состоял в том, что если я вставлял замечания об инертности или о возрасте, который берет свое, или о чем-то подобном, Вульф всегда мог заткнуть мне рот, демонстрируя, что работает как черт, руководя Солом и билом, и что все вместе они жнут, не покладая рук». Ну, а кроме того, посвящать меня в их секреты было бы небезопасно, поскольку у меня все написано на лице. Меня доставало лишь то, что я знал, что он знал, что все это туфта. Собранные к этому времени солом и билом снопы нисколько не утолили голода. Охапки слов, напечатанных на машинке и размноженных на мимеографии, которые бил Гор приволок из НАП, Могли бы помочь на неделю удержать подальше от греха расследований из журналов Time или Life. Вот, пожалуй, все, на что это годилось, отчет Соло Пензера о последнем уикенде в Уолдорфе оказался вполне предсказуемым. Пожалуй, ни один человек, если только его инициалы не А, Г, не сработал бы лучше, хотя в результате. Было установлено лишь то, что на месте преступления не удалось обнаружить даже волоска с головы убийцы. Чего ради Вульф продолжал швырять на ветер пятьдесят баксов в день, остается загадкой, но это, как я уже говорил, вероятно не мое дело. В связи с общественностью снова встали на ноги, сделали глубокий вдох и сдали боевой клич. В Таймс вышла заметка на целую полосу за подписью Национальной ассоциации промышленников с предупреждением о том, что Бюро регулирования цен не только снимет с нас рубаху и штаны, но и сдерет наши шкуры. И хотя об убийстве не говорилось ни слова, был сделан прозрачный намек на то, что, несмотря на стремление НАП спасти страну от далеко идущих коварных планов БРЦ, Нелепо предполагать, будто НАП имеет хоть какое-то отношение к устранению Чейни буна Правда, в этой же стратегии был один крошечный недостаток. Она воздействовала лишь на тех, кто уже согласился с НАП по поводу того, кто именно имел оные штаны и рубахи. Неожиданной проблемой понедельника стали телефонные звонки мне не удавалось прорваться сквозь шквал поступающих нам звонков. Я попытался с утра пораньше дозвониться до Фиби Гантер, но безуспешно. Телефон в квартире на 55-й улице молчал. В 9.30 я позвонил в офис БРЦ, где мне ответили, что мисс Гантер еще не пришла, и никто, похоже, не знал, будет она или нет. В 10.30... Мне сообщили, что мисс Гантер на месте, но сейчас она у мистера Декстера, а потому лучше позвонить чуть позже. Уже гораздо позже, около полудня, она все еще была занята с мистером Декстером. В двенадцать тридцать она отправилась на ланч, но ей передали мою просьбу срочно перезвонить мне. В тринадцать тридцать она еще не вернулась. В четырнадцать часов мне сообщили, что она уже не вернется, и никто... С кем мне удалось связаться, не знал, где она сейчас. Со стороны может показаться, что такого простофилю, как я, легко можно водить за нос. И тем не менее я уже успел получить два чувствительных удара. Очевидно, в БРЦ не было человека от телефонисток на коммутаторе до регионального директора, который был бы не в курсе, что Нира Вульф, как сформулировал Элджер Кейтс, получает деньги от НАП, а потому все вели себя соответственно. Когда же я сделал попытку поговорить с Дороти Унгер, стенографисткой, которая звонила Дону Унилу в субботу вечером, оказалось, что никто даже не слышал о такой. Того, что я получил за свои деньги на исходящие звонки, вполне хватило бы на то, чтобы потребовать от телефонной компании снизить тарифы на телефон. Не лучше было и с входящими звонками. Кроме назойливых репортеров, непременно желавших устроиться в первых рядах на случай, если вдруг Нира Вульф решит провести брифинг для журналистов, возникли и непредвиденные осложнения с клиентами по поводу разосланных Вульфом писем насчет обнаруженных валиков. Статья в «Таймс», возможно, и указывала на то, что НАП выступала единым фронтом, Но вот о телефонных звонках этого сказать было нельзя. У каждого звонившего была своя линия поведения. По мнению Уинтерхофа, сделанное в письме допущение, будто обнаружение валиков оправдывает мисс Гантер, ничем не обосновано и, наоборот, лишь усиливает подозрение, что мисс Гантер солгала, поскольку квитанция была отправлена о Нилу, «Конверте БРЦ». Бреслоу, естественно, пребывал в такой ярости, что позвонил дважды утром и днем. На сей раз его разозлил тот факт, что мы слишком широко распространили новость о валиках. В интересах правосудия нам следовало оставить это дело между нами и копами. Он обвинил нас, что мы пытаемся произвести впечатление на исполнительный комитет и доказать, будто не зря едим свой хлеб, в результате чего создали чертову кучу проблем. При этом нам следовало думать лишь о двух вещах – как задержать убийцу и как доказать его вину. Даже семейство Эрскин разделилось. У Френка Томаса Эрскина, отца, претензий в принципе не имелось. Впрочем, ему кое-что было нужно, а именно полный текст записей на валиках – Он не возмущался, хотя был до крайности удивлен. Ситуация казалась ему предельно ясной, поскольку Вульф, нанят НАП, вся добытая им информация являлась собственностью ассоциации, а потому любая попытка лишить их доступа к законной собственности является преступной, злонамеренной и безнравственной. Он продолжал настаивать на своих правах до тех пор, пока не понял, что это бесполезно после чего распрощался с Вульфом, явно не держа на него зла. Его сын Эд оказался конкретнее, но гораздо смешнее. Если все хотели разговаривать только с Вульфом, а не со мной, то ему было без разницы. Он сказал, что вполне удовлетворится разговором со мной, поскольку ему нужно задать всего лишь один вопрос. «Можно ли верить заявлению о Ниле?» будто тот получил квитанцию в конверте, доставленном ему по почте. Я ответил, что нам это известно только со слов самого Унила, хотя мы и видели конверт, но теперь этим занимается полиция и поэтому лучше всего обратиться прямо к ним. «Весьма обязан», — сказал он и повесил трубку. «Весь день я ждал звонка от Дона Унила». Но не подавало себе знать, из чего я сделал вывод, что исполнительный комитет решил провести совещание, чтобы выработать линию поведения. День прошел, наступили сумерки, и я зажег свет. Перед обедом я еще раз попробовал дозвониться на 55-ю улицу, но Фиби Гантер не оказалась дома. Обед непривычно затянулся, а значит, Вульф пребывал в полной растерянности. Всю свою энергию он направил на то, чтобы держать свои мысли при себе и постараться меня успокоить, а потому ел больше обычного. После обеда, вернувшись в кабинет, я еще раз попытался дозвониться до квартиры на 55-й улице, но, увы, с тем же результатом. Тогда я растянулся на диване, размышляя о том, как бы вызвать у Вульфа трудовой энтузиазм, и тут кто-то позвонил в дверь. Я направился в прихожую и распахнул дверь, даже не потрудившись посмотреть, кто к нам пожаловал. Лично я был рад любому посетителю, даже Бреслову, явившемуся для дружеской беседы. В дом вошли двое. Я попросил их снять пальто, подошел к двери кабинета и объявил. «Инспектор Кремер и мистер Соломон Декстер!» Вульф вздохнул и буркнул. В России